Четвертой в смену попала негритянка Кима. Она жила на академической и согласилась встречаться с остальными на профсоюзной. Кима оказалась самой образованной и умной из девчонок. Пожалуй, даже слишком умной. Поговорив с ней пару раз, Лена с неудовольствием ощутила свою темноту в вопросах современной культуры. До этого она искренне считала, что художник Кулик нажил состояние, черика птичкой, а швыдкой не имя собственное. Обранный малоросский эпитет с гнусным антисемитским душком. Кроме того, у Кима была смешная манера здороваться. Она била себя правым кулаком по левому плечу и говорила «Путен Морген». Встречаться на профсоюзной было удобно, потому что черный мерседесовский микроавтобус с табличкой «Семиотические знаки» отбывал в 7 утра. И ловить его где-то в центре было бы тяжко. Пришлось бы слишком рано вставать. В первую поездку все нервничали. Особенно мрачной казалась Кима. «Что-то у меня нехорошее предчувствие», сказала она, когда автобус тронулся. «По-моему, мы лоханулись. Это какая-то хрень, а не серьезный проект». «Почему?» спросила Ася. «Да хотя бы это табличка за стеклом», сказала Кима. «Семиотические знаки. Уже напрячься можно. Семиотика — наука о знаковых системах. Мы ее в университете проходили». Если на русский перевести, выйдет «знаковые знаки». Это ведь любому образованному человеку смешно станет». «Угу», — буркнула Ася, в которой тоже было плохое настроение. «Что, лучше бы там написали «блядские проститутки»?» Лена поморщилась. «Мы не проститутки», — сказала она. «Мы все-таки скорее гейши. Поем, декламируем. Типа не лавка с дыркой, — сказала Ася, а еще и наушники с фонограммой, поэтому прайс другой». Кима подняла палец. «Хорошо, что напомнили. Вчера звонил референт дяди Пети. Велел составить списки песен, чтобы они подготовили озвучку. В смысле сопровождение. Под фанеру нам петь не дадут. Сказал, от 20 до 30 номеров больше не надо. По дороге как раз успеем». У водителя нашелся еженедельник, из которого он разрешил вырвать несколько чистых страниц. Было поразительно, что колеса любви оказались в программе у всех. «Сделаем отдельный номер», — предложила Вера, — «разобьем на голоса». Лена предусмотрительно взяла с собой распечатанный репертуар, заготовленный еще к кастингу, поэтому ей не надо было ничего писать, можно было расслабиться. Она взяла у шофера зачитанный журнал «Женихи России». В него был вставлен другой журнал, совсем истрепанный, тонкий, под названием «Контркультура». Непонятно было, то ли это отдельное издание, то ли просто вкладка. Контркультура, напечатанная на плохой газетной бумаге, выглядела очень несолидно и даже убого. Но Вера объяснила, что так сделано специально. «Контркультура же», — сказала она, словно это слово объясняло все. «А что это такое?» — спросила Лена. «Это когда с неприличными словами и на дешевой бумаге», — объяснила Вера, «чтобы можно было обсирать глянец. Сегодня самая писечка». Ася нахмурилась. «Неправильно», — сказала она. Не обязательно на дешевой бумаге, бывает и на дорогой. Контркультура — это...» Она на секунду запнулась, словно вспоминая услышанную где-то фразу. «Это эстетика антибуржуазного бунта, экспроприированная правящей элитой. Вот». «А как можно экспроприировать эстетику?» — спросила Вера. «Да запросто», — ответила Ася. «Теперь все бунтари, у кого пиар-менеджер грамотный». Любая свинья из телевизора говорит, что за ней ФСБ охотится, только найти никак не могут. Вы что? Я считаю, у нас вообще не должно быть никаких комплексов из-за работы. Потому что проститутки сейчас все, даже воздух, раз он радиоволны через себя пропускает. — Ты как-то эмоционально все воспринимаешь. Через сердце, — сказала Кима. — Тебя так надолго не хватит. И потом, контркультура — это другое. Что? — спросила Ася. — Просто рыночная ниша, — пожала плечами Кима. — И не только у нас, а во всем мире. По-английски пишется counter-culture. Counter, -culture, counter -прилавок. — прилавок. Контркультура это любой товар, который собираются круто продать и кладут на прилавок у самой кассы. — Лен, ты чего молчишь? — Читаю, — ответила Лена. — Непонятно, почему у них мат через многоточие, если они бунтуют. — А чтоб аудитория шире была. А вот тут пишут. «Яркий интеллектуал, экспериментирующий в зоне массового мейнстрима. Это тоже контркультура?» «Нет», — сказала Ася. «Это один обраша капусту рубит, а другой его пиарит». Больше Лена не задавала вопросов. Но все-таки ей стало интересно, что такое эта контркультура. Поэтому она решила проглядеть вкладку полностью. В полуха слушая девчонок, она прочла главный материал, рейтинг «Ста самых дорогих бледей Москвы» с телефоном и адресом, а затем и комментарий к нему. Комментатор вопрошал, по какой причине внезапного нравственного преображения или временного упадка в делах в списке отсутствует ведущий ток-шоу «Шапки прочь» драздавец. Наморщилась на странную рекламу, устали от городской суеты и шума, две минуты и вы в сосновом лесу, бельевые веревки фабрики «Раздолье» полистала статью о шансонье Шнуркове, почему из всех борцов с диктатурой Манагера именно этот продвинутый Че Гевара, знакомый многим состоятельным господам по искрометным песням на закрытых корпоративах, первым пустил о себе слух, что нехило поднимает на рингтонах. Да потому что понял, в наши дни это единственный путь к тому, чтобы его рингтон действительно зазвучал на твоем iPhone 3G, дорогой Манагер. Затем интервью с самим Шнурковым. Автор песен «Насри в пизду и хуй в говне» размышляет о тенденциях и метаморфозах новейшего российского кинематографа, а потом, наверное, от утомительного контркультурного мата, почувствовала тоску и одиночество, закрыла мятежную вкладку и погрузилась в спокойный глянцевый омут женихов России. И сразу наткнулась на большую статью под названием «Последний русский мачо». Она была посвящена олигарху-ботвиннику, которого в ней называли женихом России номер один. Лена ввинтилась взглядом в фотографию круглого крепыша с неестественным румянцем во все щеки, словно пытаясь просверлить в глянце прорубь и выудить из-под нее какой-то секретный код. — Могла бы полюбить такого? — спросила Ася, заглянув в журнал. — Почему нет? — ответила Лена. — В любом человеке можно найти что-то хорошее. А когда у человека несколько миллиардов долларов, этого хорошего можно найти очень много, надо только поискать. Кима встала с места, чтобы поглядеть на фотографию. «Попробуй с ним мысленно поговори», — сказала она. «Я читала, что человека можно притянуть к себе, глядя на его фотографию и говоря с ней. Только обещай ему что-то такое, чтобы ему тоже захотелось тебя увидеть. Потом он тебе обязательно встретится в жизни». Лена иронично поблагодарила и стала читать.